Глава 21. Селье едва дождалась Бель, когда та вернулась от Влада и сообщила, что Мэтт дома. Он умудрился всё воскресенье провести в своих подвалах, даже несмотря на то, что она несколько раз отправлялась за ним Белль. Но каждый раз та возвращалась и передавала Сель, что неотложные дела требуют присутствия мага на рабочем месте, что покинуть его он никак не может. В итоге Сель успела и расстроиться, и разозлиться, и даже разволноваться, пока он не вернулся. Ещё и Ричард куда-то запропастился, стоило ей только рассказать Пауку о том, что узнала от мистера Саймона. Киров выглядел усталым и чем-то озадаченным, когда открыл дверь и впустил Сель в своё жилище. Не на такой приём она рассчитывала, потому что сама за целый день успела по нему жутко соскучиться. Наблюдая за тем, как он что-то складывает в небольшой холщевый мешок, она боролась с желанием под к нему, обхватить руками и прижаться к его надёжной спине, а потом заставить его так же сильно захотеть поцеловать её, как сама хотела сейчас. Это желание было настолько сильно, что она с трудом побарывала его, понимая, что девушке не пристало так себя вести. «Я разговаривала с мистером Саймоном», – произнесла Силь, стараясь сделать так, чтобы не выдать голосом запретное желание. «О чём же?» – не поворачивая, спросил Мэтт. Ему сейчас явно было не до неё, и это обижало Силь до слёз. «О старом замке?» «Силь». Тут же повернулся Мэтт и грозно на нее. Ты делаешь то, что я запретил. Я всего лишь поинтересовалась, не знает ли он, как можно попасть в старые подвалы. Обида затапливала её всё сильнее, и губы предательски начали дрожать, а глаза наполняться слезами, как она не старалась держать себя в руках. И это, конечно же, не укрылось от Кирова. Суровая складка меж его бровей разгладилась, и сам он подошёл к ней и заключил её лицо в ладони, заставляя посмотреть на себя сквозь слёзы, которые уже вовсю застилали глаза. «Маленькая неразумная девочка», — пробормотал он, и во взгляд его вернулась теплота. «Прости, я слишком суров к тебе, но и ты нарушаешь правила». Он стёр губами влажную дорожку, что оставила слезинка, которая не выдержала и скатилась по щеке. А потом коснулся её губ своими, сначала очень робко, словно спрашивая у себя разрешение на поцелуй, но сразу же припал к ним, получая щедрый ответ. Руки его ласкали шею Силь, плечи, спину, но ничего лишнего себе мэт не позволял, хоть его тело и жаждало его прикосновений. Силь прижималась к нему как можно теснее, гладила руками его спину, впитывала себя с поцелуем его запах. Его губы были такими нежными и настойчивыми одновременно. Они умели дарить наслаждение до головокружения. Силь хотела, чтобы он не останавливался, когда целовала ее шею и целомудренно преподала ключичной впадинке. Ее тело томилось и жаждало его прикосновений, но она знала, что подобной вольности мэт себе не позволит, как бы сильно тоже этого не желал. «Так что же тебе поведал мистер Саймон?» Заглянул он Силь в глаза и понял, что ему не меньшего труда стоит вернуться к разговору и прервать ласки. Но, видно, выпустить её из объятий было выше его сил, потому что руки Мэтта продолжали прижимать её к себе. «Что если есть путь в старые подвалы замка, то только из-за его подземной проекции?» «Я думал об этом», — кивнул Мэтт. «И завтра отправлюсь туда на разведку». «Ты возьмёшь меня с собой?» Силь постаралась вложить во взгляд всю мольбу, на которую только сейчас была способна. «Нет, малыш, я пойду один». Улыбнулся Мэт сразу же раскусив её хитрость, проводя большим пальцем по её губам, которые так и манили, притягивая взгляд. «Для тебя это опасно, и я не могу подвергать тебя даже малейшему риску». «Но Мэт, «Нет, Силь». В голос его вернулась суровость. Он выпустил её из объятий и вернулся к своему мешку. «Пожалуйста, не настаивай». Буркнул, снова показывая ей свою спину. «Иди домой и ложись спать, поздно уже. Да и мне пора отправляться по делам». Только тут она вспомнила, что сегодня он планировал попасть в Окс, чтобы выслеживать и обезвреживать тени убийцы. И уговаривать его взять её с собой бесполезно. Селита отлично понимала. Этим она разве что разозлит его окончательно. Но как же не хотелось уходить вот так вот, расставаясь на печальной ноте, не заручившись его обещанием, что сохранит себя для неё. Мэт, робко позвала Силь, он тут же обернулся. «Ты ведь будешь там осторожен». Через секунду он уже вновь был рядом, обнимал её и прижимал к себе, позволяя растворяться в собственном тепле. «Не волнуйся за меня». Говорил он ей в волосы, периодически целуя макушку. «Что мне будет? Я сильнее их и знаю все их слабые стороны». «Я не смогу уснуть, зная, чем ты занимаешься». Прохныкала сель ему в грудь, смело целуя ту, вырезе рубахи и чувствуя, как тело Мэтта мелко подрагивает. Она понимала, что делает то, чего не должна делать. Даже будучи неискушенной в вопросах любви мужчины и женщины, не могла не замечать, как действуют на Мэтта ее ласки. Но и с собой бороться было очень сложно. Этот мужчина манил ее со страшной силой. «Сможешь», — произнёс Мэтт, отстранил её от себя и отошёл к шкафчику с резными дверцами. Какое-то время он перебирал склянки, судя по звуку, а потом вернулся к селе и протянул ей пузырёк из тёмного стекла со словами. «Выпей 20 капель этого зелья. Она поможет тебе спокойно проспать до утра. А завтра я буду ждать тебя, чтобы проводить в лавку». Улыбнулся ей Мэтт и поцеловал в нос, как малое дитя. «А теперь беги». «Мне пора идти». Киров развернул её спиной к себе и подтолкнул легонько к двери. Он гнал её, но делал это нежно. Силь не получила желаемого, но лишний раз убедилась, какое влияние имеет на этого сильного и сурового мага. Возвращалась домой она всё же, испытывая пусть и неполное, но удовлетворение. Да, он не взял её с собой в город и отказался от её компании в поисках входа в подвалы. Но и её настойчивость Мэтт недооценивает. Она найдёт способ добиться своего. «Хотела бы я отправиться с ними». Вздохнула рядом Белли, когда они возвращались домой. «Ты же знаешь, что это невозможно!» Прикрикнула на неё Силь, понимая, что срывается на тени. «И вообще, ты моя тень, а почти всё время проводишь с Владом!» Это Силь действительно немного обижала, но и она отлично понимала, что они с Мэтом спроецировали своё отношение друг к другу на взаимоотношения их теней. Разве что слепой не заметил бы, как тепло те друг к друг другу относятся, и как они страдают от вынужденной разлуки. От этих мыслей Силь немного смягчилась. Не волнуйся, Бель, с ними ничего не случится. Мне вот наоборот спокойнее, когда Влад рядом с Мэттом. А дома их приспокойненько ждал Ричард, лежа на своей любимой подушке и готовый к задушевным беседам перед сном. Ричард, где ты пропадал весь день? Позволю знать, что-то Силь сама себя не узнавала. То были отчитывала, почему зря, то теперь вот на Ричарда накинулась с порога. Впрочем, тот даже не обратил внимания на ее агрессивный тон, не переставая очистить лапки произнес: "Как где? В подземном замке искал вход в подвалы и нашел". Затаила дыхание Силь. Нашел победоносно воззрился на неё паук. «Но тебе этого не расскажу». «Это ещё почему?» — возмутилась Силь. «Кажется, сегодня все решили от неё отвернуться». «А чтобы избежать неприятностей, которые любят доставлять неразумные девчонки своими необдуманными поступками». «И ты туда же?» — грустно проговорила Силь и забралась на кровать с ногами, поджимая их под себя. «Все вы решили опекать меня, не поинтересовавшись, хочу ли я этого?» «Кто все-то?» это? перебрался Ричард к ней на колени, преданно заглядывая в глаза. «Но ты, Мэт, разве я хоть раз давала вам повод усомниться в моём благоразумии?» Паук задумался. «Не давала, Ричард, не ломай себе голову. Если со мной что-то и происходило, то ведь не по моей вине, а по воле случая. И слышать от тебя подобное особенно обидно». Притворно всклипнула Силь. «В конце концов, это именно я оживила тебя. Не оживила, а позволила жить с тобой и говорить. Это разные вещи. А смысл один. Если бы не я, то ты и дальше барахтался в своей паутине». Одинокая слезинка скатилась по щеке и Силь её демонстративно смахнула. Плакать ей совершенно не хотелось, особенно учитывая, насколько она сейчас была зла на своего питомца. На раз уж взялась играть роль, то нужно сохранять лицо. «Вот только не вздумай разводить сырость!» — возвёл паук глаза к потолку. «Знаешь же, как я к этому отношусь!» «Знает». Потому и старательно выдавливает из себя вторую слезинку, которая упрямо не желает скатываться, а только мешает видеть всё ясно. «Ладно, ладно!» Похлопал Ричард лапой по её руке. Этого он мог бы и не делать. Силь, конечно, успела полюбить своего питомца, но прикасаться к нему без надобности не рисковала. Всё же он насекомое, хоть уже и довольно крупная. Расскажу я тебе всё. Но сначала поклянись, что ничего предпринимать не станешь. Ты хотела сказать «одна не стану», — вкратчиво уточнила Силь. «Клянусь, что не суну старый замок одна». Не менее торжественно пообещала Силь. «Тогда слушай». «Удивительные вещи, — поведал ей Ричард. — Оказывается, мало того, что в этой проекции замок находится под землёй, так он ещё и перевёрнут вверх тормашками. И первое, куда попадаешь, — это именно в подвалы замка». «Но ты же понимаешь, что ничего нового в подвалах тех я не увидел», — проговорил Ричард. «Разве что твой чёрный маг меня повесил. Вот уж не знал, что эти тени, которые с виду настолько покладисты, что повинуются хозяевам даже без слов, могут быть строптивы и непослушны на стадии производства». «С одной такой Киров сегодня помучился». «Он не пострадал?» Испугалась Силь попыталась припомнить, не выглядел ли Мэт сегодня болезненным. «Вроде нет». «Да что ему будет?» Махнул лапой Силь. «А вот те не досталось. Я думала, он её в порошок сотрёт, когда та продолжала упрямиться. Но разговор сейчас не об этом, я отвлёкся. В общем, как я ни искал вход в старые подвалы самостоятельно, ничего у меня не вышло. Уровень магии там просто зашкаливает. Новый хозяин замка позаботился о том, чтобы ни у кого не получилось туда проникнуть. «Но ты же нашёл?» Мне пришлось обратиться к помощи одного из древнейших спайархов, что живет в замке. Несмотря на преклонный возраст, он отлично запомнил заклинание, что накладывал герцог на старые подвалы. И на наше счастье, он знает заклинание, способное проделать временную брешь в защите. «То есть ты теперь знаешь, как туда попасть?» — вкратчиво уточнила Силь. «Совершенно верно». «Важно так», — кивнул Ричард. «И как же? Не думаю, что тебе стоит забивать свою хорошенькую головку заклинаниями на древнем магическом языке, который даже не всем магам известен. В любом случае, без меня ты туда не отправишься, как и без Кирова. Только вот сдается мне, что вряд ли мы там что-то найдем». «Как это?» — удивление даже вытеснило возмущение, которое уже было зародилось нешуточной силой. «А так, я был там недавно». Подвалы пустуют вековой заброшенности, разве что спайархи там и копошатся в своих огромных тенетах. Сдается мне, те, кто промышляют там, умеют очень хорошо прятаться. Я там даже ни единого призрака не повстречал, хотя нечистой силой воняет там удушливо. Поморщился Ричард. Ну вот теперь они знали, как можно проникнуть в подвалы, но к разгадке тайны их это не особо приближало. Теперь еще нужно было придумать, как выманить тех, кто за всем этим стоит. «Ты молодец, Ричард!» Через силу улыбнулась Силь, хоть и испытывала в душе безотчётную грусть. «Хорошо потрудился. Спасибо тебе. Могу я теперь лечь спать?» Белль вон уже десятый сон видит. «Как там дела у Мэтта?» – размышлялась сель, лежа в темноте комнаты и прислушиваясь к мерному посапыванию паука возле своего уха. Как бы она сейчас хотела оказаться рядом с любимым, а так находиться в неведении ещё тяжелее. Воображение настойчиво подкидывало всякие ужасы один кровави другого. Но она верила в силы Кирова и засыпала внушив себе мысль, что всё с ним будет в порядке. А в понедельник все сотрудники фабрики получили сообщение, что с этого дня начинается проверка. Приостановили не только продажи теней, но и даже их производство. Служащих фабрики распустили вынужденный, частично оплачиваемый отпуск, без права покидать территорию фабрики до конца недели. Проверку проводили сотрудники отдела специальной магии Дома юстиции при неусыпном контроле комиссариата полиции. Все цеха были закрыты, и сотрудникам доступ туда был запрещен до окончания проверки. Разве что Мэтт целыми днями так и продолжал пропадать в подвалах. Его тени подчинялись только ему, а потому и проверяли их при нем. Остальных же разве что допрашивали с особым пристрастием, по нескольку раз задавая одни и те же вопросы. Ключи от лавки селя отдала тому самому комиссару, что допрашивал ее дважды, и, пожалуй, ее единственную на это время оставили в покое. И всю неделю она вынуждена была томиться от безделия и невозможности видеть Мэтта, потому как из подвалов он возвращался уже с наступлением темноты и выглядел когда усталым и расстроенным. Силь понимала, что больше всего его терзает невозможность выбраться в город. В ту единственную ночь ему удалось отловить и обезвредить две тени. Но сколько их ещё продолжало совершать свои тёмные дела, никто не знал. В процессе нет-нет да всплывали сообщения о новых нападениях. И что-то Силь подсказывало, что в то время, как на фабрике производство теней приостановлено, в старых подвалах их продолжают выращивать и выпускают на волю. И настроение Мэтта она понимала, потому что и сама отчасти испытывала похожую нервозность от невозможности хоть что-то предпринять. Зато в крае вечных туманов кажется минуя весну, решила наступить сразу лето. На улице несколько потеплело, что можно было уже обходиться без верхней одежды. По-прежнему часто случались ливни с грозами, но деревья у кустарники уже полностью зазеленели, И под ногами теперь расстилался густой ершистый мох, который даже в сильные дожди позволял обуви оставаться практически чистой. Вода вся стекала с холма вниз, не успевая впитываться в почву. В эти дни сели много гуляла, используя малейший просвет между дождями, чтобы насладиться теплом и свежим воздухом. Всегда я составляла компанию Белль, реже Ричард поскольку он вообще предпочитал прогулкам свою паутину. Иногда к ней присоединялся Дин, но его компания сель поначалу не очень радовала. С тех пор, как поняла, насколько сильное чувство испытывает к Мэтту, воздыхание Дины ее немного раздражали. Она даже была вынуждена поговорить с ним на чистоту, признавшись, что сердце ее окончательно не свободно. Впрочем, это не помешало им остаться друзьями. В пятницу ей вернули ключи от лавки, сообщив, что с понедельника фабрика заработает в обычном режиме. Как и следовало ожидать, проверка не принесла результатов, а лишь, возможно, осложнила ситуацию. Вечером к ней пришел Мэт, Предложил в субботу утром вместе отправиться в город. Силя многом хотела его расспросить, но он почти сразу же ушел, пообещав зайти за ней утром. Ну что ж, так тому и быть. И все равно настроение Сили резко скакнуло вверх, потому что всю субботу она проведет в компании любимого. Уж она то сможет растопить весь тот лёд, что снова поселился в его душе за неделю в вынужденной разлуки.